Глава 24. Я и впрям решил еще раз посетить мамашу Зимина. Может хоть немного удастся прочистить ей мозги. Ведь сына потеряет, идиотка. Вот сегодня же и пойду после уроков. Так я и сделал. Отработав последнее на сегодня занятие, я потопал к дому своего ученика. Вообще, я давно должен был узнать, как живут мои пацаны. До сих пор мне более-менее понятно, какие условия царят в семье трех своих учеников — Левцова, Сидорова и, вот, Зимина. Не густо, если считать, что гавриков у меня почти три десятка, а посещать их по месту жительства по долгу работы я обязан. Не только неблагополучных, но и всех, хотя бы разово. На улице было еще светло, и поэтому бабульки, что сидели закутанные по самой брови на боевом посту, меня узнали. Закивали приветливо, а одна доложила. Вызвали мы надось, сынок мильеционеров. Разогнали они шалманов в 28-й. Благодарю за службу, красавицы! Откликнулся я. Хозяйка всего шалмана дома? Томк, что ли? Ну, да, ну гад, сказал я. Имя-то Серегиной мамаши я не знал. В журнале записано, конечно, но там только инициалы. «Дома? Куда она денется?» «Шалава! Прости, Господи!» Кивнув ободительным стражам общественной нравственности, я вошел в подъезд. Поднялся к 28 восьмой квартире. Как поймальчик, постучал в дверь. Через минуту ее отперла хозяйка. Света в прихожке не было по-прежнему, но в подъезде его достаточно. И я не узнал бабу, которая вышла из квартиры. Но ну, не сразу узнал. Синяки, хоть и припудренные, все же сияли желтизной. А так умыта, причесана, одета скромно, трезва. Ну что ж, разговор по крайней мере состоится. Я Данилов, классный руководитель Сережи. Я вас узнала, тихо пробормотала она. «Проходите». Войдя, я не стал разуваться. Снял только дубленку и шапку. Судя по всему, хозяйка квартиры затеяла генеральную уборку. По крайней мере, ведро в с тряпкой торчали посреди коридорчика, соединяющего прихожую с кухней. «Что-то темновато у вас», — пробурчал я. «Не знаю», — пожала плечами Зимина. «С пробками чего-то. Обычно Сережа чинит». «Давай посмотрю, спички есть?» «Сейчас принесу». Она пошарила на кухне и принесла коробок и свечку. Подожгла ее и держала, пока я осматривал счетчик, что висит в прихожей. Пробки, как водится, перегорели. Новых не было, но я обнаружил на тумбочке для обуви моточек проволоки и пассатижи. Ясно, Сереге частенько приходилось делать жучки, но я тоже сделал пару жучков и увидел, как в кухне и комнате зажегся свет. Прихожки нет. Но Я взял у свечу и посветил. Так и есть, лампочка в патроне присутствует, вот только висит она на одном проводе. «Изолента есть?» — спросил я. «У Серёжи в столе, посмотрите». Я прошел в комнату. Здесь было еще не прибрано, а уж на письменном столе, за которым, по идее, должен заниматься ученик, и вовсе творилось черт знает что. Однако в выдвижном ящике обнаружилась не только изоляционная лента. Видать, Димин парень рукастый. Через пять минут в прихожке уже тоже горел свет. Заглянув в ванную, чтобы сплоснуть руки, я увидел, что кран течет. В столе у Сереги нашел разводной ключ и несколько кусочков резины. Пришлось вырезать из нее прокладку и починить кран. Потом я поправил дверцы шкафчика для посуды, которые не закрывались из-за разболтанных креплений. Обошел квартирку, осмотрел, чтобы еще чего наладить и починить. Зимина шуршала веником, елозила тряпкой, поглядывала на меня с удивлением. Привыкла видать, что мужики к ней приходят не для того, чтобы что-то ремонтировать. Я ее удивил еще больше, когда заглянув в холодильник, который еще чудом работал, и увидев, что в нем шаром покати, вынул из кошелька пятьдесят целковых и протянул хозяйке квартиры. «Сходи в магазин, купи какую-нибудь жратовую», — сказал я ей. «Ну а я пока посмотрю, что тут у вас с дверным замком». «Но смотри, на водку не потрать». Зимина взяла у меня купюру, словно опасалась, что я со смехом отберу деньги. И, убедившись, что это не розыгрыш, начала суетливо собираться. Когда она, захватив авоську и пустые бутылки, ушла, я осмотрел дверной замок. Похоже, что сейчас дверь запирали только изнутри. Для этой цели кем-то, видать, самим Серегой. Была приделана щеколда, которую уже неоднократно вышибали, и она еле держалась. А вот замку, похоже, совсем крандец. Надо менять. Сняв щеколду, я переставил ее повыше, вкрутив новые шурупы, подлиннее. Конечно, если какой-то бугай с разгону шарахнет плечом, никакие крепления не выдержат. Пока я возился, на лестнице послышались тяжелые мужские шаги. Я не обратил на них внимания. Дом многоквартирный, мало ли кто по лестнице шляется. Однако шаги замерли на лестничной площадке напротив двадцать восьмой квартиры. Сквозь дверь я слышал хриплое дыхание. Потом кто-то врезал по многострадальной филёнке кулаком. «Томка!» — заорал мужик. «Открывай, сучка!» «Дядя Толя я тебя пришёл!» К столь откровенному признанию я не мог остаться равнодушным. Резко открыв дверь, я сходу заехал по небритому рылу. Обладатель рыла не устоял. Опрокинувшись навзничь, на мгновение потерял связь с реальностью. Лежал на бетонном полу и хлопал зенками. Наконец, кое-как приподнялся и сел. Его разъехавшиеся глазенки с трудом сфокусировались на мне. Открыв пасть, уже давно лишенную части зубов, он прошамкал что-то невнятное. Я это расслышал так. «Ты кто такой, мувык?» «Муж на час», — любезно сообщил я. «Муж?» — переспросил алкаш, который, конечно, не мог понять иронии моего ответа. «Томхин!» Томкин, Томкин, ответил я, валяй отсюда, а то руки ноги переломаю. И дружкам своим скажи, чтоб ни одна падла носу сюда не совала. Дых, может, того бухнем? Предложил он. У меня и чехушка есть. Ты оглох! Рявкнул я. Сказал, валя отсюда. Повозившись, на полон, поднялся и, шатаясь из стороны в сторону, принялся спускаться. Я вернулся к своим делам. Вскоре притопала и мамаша Серёги. Она притащила битком набитую авоську. Картошка, две буханки хлеба, бутылка растительного масла, треугольный пакет молока, лук, морковка, какие-то маслы, пачка сахара, упаковка краснодарского чая и еще что-то. А дутловатое лицо ее при этом сияло от счастья. Выгрузив покупки, она смущенно потянула из кармана еще одну бутылку. Судя по этикетке, плодово ягодная белое крепкое. И что удумала? А вот с этим придется завязывать, Тамара. Сказал я, отнимая у нее эту борду. Ну, я думала, растерянно пробормотала она. Вы такой добренький. Да черт тебя побери! Не выдержал я. Неужели не доходит, что у тебя сына могут отобрать? Себя не жалеешь, хрен с тобой. Его пожалей. Посмотри, до чего ты дошла. Как он может в таком сраче уроки делать? Я ведь на днях приводил его сюда, да только как увидел, что у тебя кухня полна алкашей с какими-то бледями, а сама ты... В общем, увел я его. Это ты знаешь, где он сейчас? И знаешь, что ему там хорошо? Я... я... Заякала Зимина, и губы ее задрожали. Пришел к тебе как к человеку. Вижу, убираешься. Помочь решил. Хахаль тут к тебе приходил, так я его спровадил. «А ты бормотуху опять купила!» Она зашмыкала носом. Привыкла нажалась давить, но у меня этот номер не проканает. «Короче, Тамара», — сказал я. «Слушай меня внимательно, я помогу вам с Серегой. При условии, если ты завяжешь с пьянкой и мужиками, ну и устроишься на работу. Учти, еще одна пьянка и помощь моя прекращается, а я подаю на комиссию по делам, несовершеннолетних заявлений о лишении тебя родительских прав. Выбирай. Или нормальная жизнь, или сделаешь сына сиротой при живой матери, и не вздумай меня обманывать. Я буду регулярно проверять, как вы живете. Простите меня, — прошептала она, утирая сопли. Я все поняла. Парень-то у тебя хороший, вот что обидно, — продолжал я, — ему учиться надо. Восьмилетку закончит, сможет в ПТУ пойти, получит специальность. «Будет тебя кормить на старости лет. Дай ему шанс выйти в люди, Тамара. Как там тебя по отчеству?» «Мироновна». «Тамара Мироновна», — повторил я. «Если уж ты хочешь напоить меня в благодарность, завари чайку». «Ой, я сейчас», — обрадовалась она. «Я и пряники купила». «Давай, а я на минутку выйду». Одевшись, я вышел из подъезда. Старушки все еще сидели на скамейке, словно уже примерзли. На меня они смотрели с недоумением. Похоже, я сильно упал в их глазах. Несомненно, они видели и то, как Тамара бегала в магазин и свалившего несолоно хлебавшего алкаша и возвращение соседки с набитой авоськой. Из всего этого они могли сделать только один вывод. У Томки Зиминой появился новый хахаль. Ну что ж, пусть думают. Репутация хозяйки 28-й квартиры от этого не пострадает. А мне наплевать. Я дошел до ближайшего телефона автомата. К счастью, тот работал. Набрал номер квартиры Рунги. Карл, добрый вечер, сказал я, когда он взял трубку. Привет, Серега, у тебя? Да, мы ужинать собираемся. Позови его к телефону. Минутку. В трубке было слышно, как Рунги зовет пацана, потом послышалось. Да. Серега, это Александр Сергеевич, — сказал я. — У меня к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты пришел сейчас домой. — Что с мамкой? — испугался он. — Все хорошо, поспешил успокоить его я. — Она уборку сделала, я ей помог кое-что починить, остальное за тобой. Еще она купила продукты, готовить собирается. — Трезвая? — Трезвая. — Я сейчас приду. — Приходи, мы будем тебя ждать, и дай трубку Карлу Фридриховичу. — Да? — Откликнулся тот, снова взяв трубку. Серега домой возвращается. Я уже понял, сейчас соберем. Слушай, у тебя случайно нет дверного замка. Недавно меняли, ответил он, но старый еще в хорошем состоянии. Дашь его зимину с собой. Да, я его сам привезу. Он тут у нас. М -м -м -м -м -м -м -м! наброс с вещами. Понятно, ну тогда ждем вас обоих. Давай, до встречи. Повесив трубку, я вышел из телефонной будки посмотрел на часы. Семь вечера. Через час мне надо быть в школе на занятиях секции. Надеюсь, Карлс с Гретхен не слишком долго будут собирать нашего подопечного. Я двинулся в направлении дома, где жили Зимины. На входе во двор меня поджидали. В темноте я не сразу узнал алкаша, которому дал порылу всего-то сейчас час назад. А остальных и вовсе никогда не видел. Они, ни слова не говоря, принялись окружать меня. Сначала пришлось обезвредить тех, кто торчал сзади. Я сделал вид, что поскользнулся и, резко выпрямившись, нанес ослепляющий удар локтем в лицо тому, кто оказался ближе остальных. Руку второго я перехватил в миллиметре от своего носа и нанес чувствительный удар ниже пояса тому, кто на него покушался. С двумя другими пришлось поработать ногами. Пятый, а им оказался неудачливый Томкин, хахаль успел ретироваться. Глядя на то, как поверженные противники ворочаются в снегу, пятная его юшкой, я достал из кармана дубленки плодово ягодное. Поставив бутылку на столик, за которым обычно играют в домино, я сказал, «Это вам, мужики, на поправку здоровья, а когда поправитесь, потолкуйте со своим дружком, который натравил вас на мастера спорта по самбо». Вернувшись к подъезду, я как раз застал Рунги рунки на выходящих из БМВ. Пацанчик тащил за собой туго набитую адидасовскую сумку. А Карл две не менее плотно заполненные авоськи. Дежурившие бабки, наверное, терялись в догадках. Ну ладно, у Томки из 28-й появился новый хахаль. Но кто тогда привез Сережу? Еще один хахаль. На машине? Сопровождаемые недоуменными взорами мы поднялись в квартиру. Здесь неожиданно пахло пищей. Хозяйка вычистила квартиру и ждала самого дорогого гостя. Сереженька, родной!» — запричитала она, словно сын вернулся с войны, а не из дома, где его окружали забота и доброта. «Вернулся, кровинушка моя!» «Ты замок привез? спросил я у Карла, чтобы чем-то заняться. Тот вынул из кармана завернутый в газету замок. Старый я уже снял, так что можно было без помех поставить новый. Приятель принялся мне помогать. Мы постарались попутно еще и укрепить дверь. Гарантировать от незваных гостей эти наши усилия сами по себе не могли. Надо было принять еще какие-нибудь меры. Например, поговорить с местным участковым. Какого дьявола он допускает существование шалмана на своем участке? И неужели его не волнует, что у мальчишки нет нормальной жизни? Решив не откладывать это дело в долгий ящик, я оставил рунги в качестве почетного гостя, а сам отправился в пункт охраны общественного порядка. Так назвали в СССР милицейские опорники. Застал участкового на месте. Человек, я для него не знакомый, поэтому он попросил у меня документы. Я предъявил ему свои корочки КМС. Изучив их, старший лейтенант кивнул и спросил. «Так чем я могу вам помочь?» «Вы знаете семью Зиминых из двадцать восьмой квартиры пятнадцатого дома?» «К сожалению, да», — вздохнул он. «У вас есть на них жалобы?» «Я классный руководитель Серёжи Зимина», — ответил я. «Мне хочется знать, что вы намерены сделать, чтобы помочь этой семье?» «Я неоднократно проводил беседы с его матерью. Грозил административными мерами. А что вы сделали, чтобы прекратить сборище в этой квартире?» Всегда реагировал на жалобы соседей. а Лично выгонял посторонних, доставлял некоторых в медвытрезвитель, если они нарушали правила поведения граждан в ночное время. «Если подобное продолжится, будем ставить вопрос о выселении». «Куда?» — спросил я. «Выбросите семью на улицу только потому, что не смогли навести порядок на веренной вам территории?» «Гражданина, немного ли вы себе позволяете?» «Немного, товарищ участковый». Сегодня я помог матери своего ученика навести в квартире порядок и дал денег на покупку продуктов. А потом выбросил алкоголика, который приперся к зименам с чекушкой. И примерно через час он и его дружки попытались на меня напасть. Хотите подать заявление? Нет, я хочу, чтобы вы, товарищ участковый, защитили эту семью от посягательств разного маргинального элемента. Сегодня мы с преподавателем немецкого языка товарищем Рунги заменили сломанный замок в двери квартиры Зиминых. Только мы не можем дежурить возле нее круглыми сутками, вы меня понимаете? Если бы Зимина не вела антиобщественный образ жизни, а как она может отбиться от толпы алкашей, которые ломится в ее квартиру днем, и ночью? Вам такой вопрос не приходил в голову? Зиминым нужно дать шанс наладить нормальную жизнь. — Хорошо, я принял ваш сигнал, товарищ Данилов. — Надеюсь, что он не ляжет под сукно. Когда я вышел из опорного пункта, времени у меня осталось только на то, чтобы добежать до школы. Ну ничего, Карл попьет чайок за меня. А может, еще дополнительно вразумит маманю. Все-таки Серега у него тоже жил. Да и педагогического опыта у преподавателя немецкого языка будет по моего. К началу занятия я все-таки малость припозднился. Однако бойцы мои уже не только собрались в зале, но когда я туда вошел, то увидел, что они разминаются самостоятельно. Спасибо Красильникову. Вадик уже не первый раз подменял меня. Ну вообще молодец, парнишка. Всерьез готовится к актерской карьере. В эпоху, когда самым популярным жанром в кино станут боевики, актер, владеющий и единоборствами, не останется невостребованным. Может, потому я и не помню актера с такими фио что в другой ветке реальности у него попросту не было такого тренера, как я. А что, вполне возможно. И, гордясь собой, я дал команду на отработку приемов в спарринге. Вернувшись после занятий в свое жилище, я решил позвонить Рунге. Он был уже дома. «Ну, как там все прошло?» — спросил я. «Нормально», — откликнулся Карл. «Попили чай, побеседовали. Очень милая женщина». «Милая», — усмехнулся я. «С такой, как она, лучше быть осторожным. Пошляк». Ладно, прости. Во всяком случае, наша вторая беседа оказалась более продуктивной. Очень хочется в это верить.